Третье. Лагерь в Марути. Высоко над ущельем, месте мягких ветров, на расчищенном от леса участке, Мунро отдал какие-то распоряжения на Суахиле, и носильщики принялись распаковывать поклажу. Карен Рос недоуменно посмотрела на часы. «Мы останавливаемся?» «Да», — ответил Мунро. «Но сейчас только пять. Впереди еще два часа светлого времени». «Мы остановимся здесь», — повторил Мунро. Ущелье Марути располагалось на высоте 1500 футов над уровнем моря. Через два часа путники могли бы оказаться внизу, в сыром тропическом лесу. «Здесь намного прохладнее и приятней», — добавил Мунро. Рос сказала, что на прохладу и комфорт ей плевать. «Скоро будет не плевать». — возразил Мунро. Желая быстрее добраться до цели, Мунро намеревался провести как можно меньше времени в тропическом лесу. В джунглях придется отвоевывать каждый шаг. У них еще будет больше, чем достаточно возможностей познакомиться с грязью, пиявками или лихорадкой. Кахега что-то спросил на Суахиле. Мунро повернулся к Рос и перевел. «Кахега спрашивает, как ставить эти палатки?» вытянутой руке Кахега держал свернутую в небольшой шар серебристую ткань. Остальные носильщики растерялись не меньше, они рылись в поклаже, безуспешно пытаясь отыскать обычные стойки и крепления. В 1977 году специалистами НАСА специально для Стизер было разработано принципиально новое снаряжение для полевых партий. Заказчики констатировали, что снаряжение экспедиций, отправлявшихся в далекие от цивилизации регионы планеты, в сущности осталось неизменным с XVIII столетия. «Снаряжение современных экспедиций давно устарело», — говорилось в заявке Стизер. «Компания просила разработать снаряжение легкое, удобное и эффективное». Специалисты НАСА выполнили заказ и изготовили для стизер буквально все – одежду, обувь, палатки, нагревательные приборы для приготовления пищи, аптечки первой помощи и даже системы связи. Палатки можно было рассматривать как показательный пример нового подхода. Большая часть палаток старой конструкции приходилась на крепежные детали. Кроме того, однослойные стенки обладали плохими теплоизолирующими свойствами. Если бы палатки достаточно эффективно сохраняли тепло, можно было бы уменьшить массу спальных мешков и одежды, а также сократить потребность участников экспедиций высококалорийной пищи. Поскольку воздух является великолепным термоизолятором, то решение напрашивалось само собой. Конструкция должна быть двухслойной надувной, не имеющей деталей крепления. Разработанная в НАСА палатка весила шесть унций. Вооружившись небольшим ножным насосом, издававшим при работе легкое шипение, Росс надула первую палатку, изготовленную из двух слоев серебристого майлара, толщиной сотых дюйма и внешне походившую на ребристую сборную хижину из гофрированного металла. Насильщики восторженно зааплодировали. Мунро рассмеялся и покачал головой, а Кахега извлек другой серебристый сверток размером с коробку для обуви. «А это, доктор, это что такое?» «А это кондиционер, он нам сегодня не понадобится», ответил Рос. «Ну, конечно, без кондиционера нам никак не обойтись», все еще смеясь заметил Мунро. «Опыт показывает, — серьезно ответила Рос, — что важнейшим фактором, лимитирующим работоспособность человека, является температура воздуха. Второй по важности фактор — лишение сна. — Не может быть, — расхохотался Мунро. Он повернулся к Элиоту, но тот, казалось, был всецело поглощен видом тропического леса, освещенного лучами заходящего солнца. К нему подошла Эмми и потянула за рукав. «Женщина и человек волосатый нос ругаются», — жестами сказала она. Мунро понравился Эмми с первых минут знакомства, и эта симпатия оказалась взаимной. Мунро не гладил ее по голове и, в отличие от большинства людей, относился к ней не как к малышу-несмышленышу, а скорее как к женщине. К тому же ему и раньше часто приходилось иметь дело с гориллами, и он понимал, если не язык жестов, То хотя бы мотивацию их поведения. Когда Эми поднимала руки, это значило, что она хочет, чтобы ее почесали. В таких случаях Мунрос считал себя просто обязанным уделить ей несколько минут. Эти минуты Эми сопят удовольствие, каталась по земле. Но Горилла очень болезненно реагировала на любые людские ссоры, вот и сейчас она нахмурилась. Да нет, они просто разговаривают, успокоил ее Эллиот. Эми жестами сказала Эми хотеть кушать. Попозже Эми. Повернувшись, Элиут увидел, как Росс устанавливает передатчик. Теперь это будет повторяться ежедневно до самого последнего дня экспедиции. Эми была в восторге, казалось ей никогда не наскучит следить за сборкой сложной электронной системы. Приборы, посылавшие сигнал через спутник за 10 тысяч миль, весили не больше шести фунтов. Еще три фунта приходилось на устройство для радиоэлектронного подавления или РЭП. Сначала Рос со щелчком раскрылась серебристый пятифутовый зонтик зеркальной параболической антенны. Антенна особенно нравилась Эмми. Каждый день уже с полудня она будет надоедать Рос одним и тем же вопросом, когда та раскроет металлический цветок. Росс соединил антенну с передатчиком и подключила кадмиевые аккумуляторы, потом блок радиоэлектронного подавления помех и, наконец, миниатюрный операторский терминал с крохотной клавиатурой и экранчиком дюйма 3 по диагонали. Создатели этого оборудования использовали самые последние достижения науки и технологии. Объем памяти компьютера Росс составлял 189 килобайт. Все схемы в ней дублировались, кожухи были герметично запаяны и устойчивы к ударам. Клавиши реагировали не на давление, а на электрическое сопротивление, поэтому вся система работала без движущихся деталей, которые могли бы засориться, пропускать воду или пыль. И все эти приборы были просто неправдоподобно прочными и надежными. Рос помнила, как проводили их полевые испытания. На автомобильной стоянке «Стизер» техники бросали их на бетон, колотили о стену, оставляли на ночь в ведре с грязной водой. Прибор признавался годным для экспедиции только в том случае, если он исправно работал на следующий день. Теперь же возле ущелья Марути Росс передала кодовый координатный сигнал, чтобы установить с Хьюстоном двустороннюю связь. Проверила мощность сигнала и выждало положенные шесть минут, пока не синхронизируется работа ретранслятора. Но ну и через шесть минут на экранчике были лишь серые полосы статических помех, чередующиеся с пульсирующими цветными полосами. Это означало, что для глушения их системы связи кто-то воспользовался симфонией. На принятом в Сизер-сленге простейший способ радиоэлектронного подавления передач конкурентов называли «трубой». Как ребенок из соседней квартиры, который только учится играть на трубе. Такое глушение доставляет беспокойство, но не более. Оно концентрируется в ограниченном диапазоне частот, часто беспорядочно, но, как правило, все же позволяет передать и принять сообщение. Следующим по сложности способом является струнный квартет, в котором несколько частот подавляются упорядоченно. Потом следует «биг-бенд», когда электронная музыка перекрывает еще более широкий диапазон частот. Но самым эффективным способом остается симфония, при которой блокируется практически весь диапазон радиосвязи. Вот и сейчас Рос столкнулась с симфонией. Пробиться сквозь ее звуки считалось невозможным. Но в Стизар для таких ситуаций было разработано несколько методов борьбы с глушением. Рос перепробовала их один за другим, и, наконец, пробилась сквозь помехи с помощью метода, который называли интервальным кодированием. В основу метода был положен тот факт, что даже в самой насыщенной музыке присутствуют интервалы, правда, их продолжительность не превышает нескольких микросекунд. Анализ сигналов подавления позволяет обнаружить закономерности в появлении таких интервалов и передавать свои сигналы, предварительно сконцентрированные в пакет, в момент таких коротких промежутков молчания. За свою настойчивость Рос была вознаграждена появившейся на экране разноцветной картой района Конго, в котором находилась экспедиция. Рос передала координаты лагеря, и экран замигал. На нем стали появляться сокращенные слова. Этот язык разработали специально для небольших экранов. «Проверьте время, положение экспедиции», «Пожалуйста, подтвердите местное время. 18 часов 4 минуты». 17 июня 79 года. Росс подтвердила, что по местному времени в их лагере только что пошел седьмой час. Тотчас по экрану замелькали беспорядочные полосы. Это означало, что координаты лагеря и местное время сравнивались с результатами компьютерного моделирования, выполненного в Хьюстоне перед их отъездом. Росс была готова к плохим вестям, По ее прикидкам, они отстали от своего последнего графика еще на 70 с лишним часов и примерно на 20 часов от экспедиции консорциума. По первоначальному плану они должны были спуститься на парашютах на склон Мукенка в 14 часов 17 июня и прибыть в Зинж приблизительно через 36 часов, то есть около полудня 19 июня. Тогда они опередили бы экспедицию консорциума почти на два дня. К сожалению, ракетный обстрел вынудил их покинуть самолет на 80 миль южнее предполагавшегося места высадки. Впереди их ждали более или менее непроходимые джунгли, и хотя они могли немного выиграть, спускаясь по рекам, все же пройти 80 миль меньше, чем за трое суток, было невозможно. Следовательно, надеяться на успех не стоило. Вместо того, чтобы опередить японцев и немцев на 48 часов, теперь только при очень большом везении они могли отстать от них меньше, чем на 24 часа. К удивлению, Рос на экране засветились слова. «Проверка время положения экспедиции. 0904. Отлично». Получалось, что они отставали от модельного графика только на 9 часов. «Что бы это значило?» — глядя на экран, спросил Мунро. «Могло быть только одно объяснение. Что-то задержало экспедицию консорциума», — сказала Росс. Экран пояснил. «Еврояпонский консорциум неприятности. Аэропорт Гома, Заир. Их в самолете обнаружена радиоактивность. Им не повезло». «Трэвис хорошо поработал», — сказала Росс. Она могла себе представить, насколько непросто было устроить такие неприятности в сельском аэропорту в Гоме. Но это значит, что мы еще сможем добиться своего, если нам удастся выиграть девять часов». «Выиграем», — сказал Мунро. В лучах заходящего экваториального солнца лагерь путников в Марути сверкал, словно ожерелье из невиданных самоцветов серебристой зеркальной антенны и пяти куполообразных серебряных палаток. Питер Эллиот и Эмми сидели на самой вершине холма и смотрели на расстилавшийся внизу тропический лес. Как только зашло солнце, появились первые белесые полосы тумана, а по мере того, как сгущалась темнота и в холодном воздухе конденсировалось все больше влаги, Весь лес постепенно погружался в плотный белый туман.